КАНИКУЛЫ МИСТЕРА ЛЕДБЕТТЕРА Мой друг, мистер Ледбеттер, круглолицый маленький человек, врожденная кротость глаз которого кажется еще мягче, если вы поймаете лучи ее сквозь его очки, и глубокий вкрадчивый голос которого выводит из терпения раздражительных людей. Он явился на пост викария прямо с семинарской скамьи, со своей несколько искусственно четкой речью и с некоторой тревожной решимостью быть твердым и корректным во всех случаях равно важных и незначительных. Он – богослов, игрок в шахматы, и, кроме того, многие подозревают его в тайном увлечении высшей математикой, делом скорее почтенным, чем интересным. Беседа его многословна и страдает излишними подробностями. За разговоры эти, их называют просто нудными, многие его не любят и выражают даже сочувственное изумление, что я выношу присутствие мистера Ледмиттера. А с другой стороны, имеется и такая партия, которая удивляется, что он поддерживает такое вульгарное и шокирующее знакомство, как знакомство со мной. И только немногие, кажется, на нашу дружбу смотрят индифферентно. Но это уж потому, что они не знают цепей, которые связывают нас, не знают о приятной для меня связи с прошлым мистера Леддетера через Ямайку. Относительно этого прошлого он проявляет всегда очень заботливую скромность. Он говорит «Я не знаю, что бы я сделал, если бы это стало известным» и повторяет многозначительно Не знаю, что бы я сделал. Сказать по правде, я сомневаюсь, что он мог сделать что-либо иное, кроме как покраснеть до ушей. Но это выяснится позднее. Я не буду рассказывать о нашей первой встрече, раз уж по всем правилам. Хотя я и склонен нарушать их. Конец истории должен быть рассказан после начала ее. Но это лучше, чем наоборот. А начало истории. Далеко. Прошло уже почти двадцать лет с тех пор, как судьба посредством сложных и удивительных маневров отдала мистера Ледбеттера, как говорится, в мои руки. В те времена я жил на Ямайке, а мистер Ледбеттер был учителем в Англии. Уже тогда в нем можно было узнать все того же мистера Ледбеттера, та же округлость лица, те же или очень похожие очки. и та же слабая тень изумления в спокойном лице. Правда, когда я увидел его, волосы у него были взлохмачены, и его воротничок был скорее какой-то мокрый бинт, чем воротничок. Но вот именно это-то и помогло нам перейти через естественную пропасть между нами. Впрочем, об этом речь впереди. Дело началось на берегу моря в во время летних каникул мистера Ледбетера, куда он прибыл для необходимого ему высшей степени отдыха с большим коричневым парусиновым дорожным мешком, отмеченным маркой F.W.L., в новой шляпе из белой и черной соломы и с запасом белых фланелевых брюк. Вполне понятно, он был в восторге по случаю своего освобождения от работы в школе. потому что особой любви к ребятам, которых он обучал, у него не было. После обеда он вступил в разговор с каким-то болтливым субъектом, жившим в той же гостинице, которую избрал по совету своей тетки мистер Ледбеттер. Болтливый субъекты мистер Ледбеттер были единственные мужчины в доме. Они с грустью беседовали о том, что за последнее время Исчезли куда-то чудеса и приключения, о том, как заманчива бродячая жизнь, о том, что пары электричества уничтожили расстояние, о том, какая пошлость реклама и как вырождаются люди под влиянием цивилизации, и о многих подобных вещах. Разговорчивый собеседник был особенно красноречив, когда говорил о падении в наши времена храбрости, по той причине, что нет опасности в жизни. Мистер Ледбеттер легкомысленно согласился с этим. Мистер Ледбеттер был в восторге. Еще бы! Он свободен от своих обязанностей. И, кроме того, он, вероятно, хотел установить за собой репутацию настоящего мужчины, который не прочь выпить, а потому он даже щедрее, чем следует, прикладывался к прекрасному виски. выставленному его разговорчивым собеседником. Правда, он уверяет, что все же не захмелел. Он просто был гораздо красноречивее, чем в трезвом виде, и чуть-чуть уклонился от своей рассудительности. И после продолжительного разговора о добром старом времени, навсегда минувшем, он вышел одинокий, восвещенный луною Хизергейт, вверх по скалистой дороге, где виллы жмутся друг к другу. Идя теперь вверх по безмолвной дороге, он сетовал, он безмолвно сетовал на судьбу, которая дала ему удел в бесцветно однообразную жизнь педагога. Что за прозаическое существование он влачил? Такое стоячее, такое бесцветное! Судьба определенная, систематическая, из года в год. Какие же зовы к мужеству могли быть здесь? Он с завистью думал о временах Средневековья, таких близких и таких далеких, полных приключений, шпионов, кондотьеров, рискованных предприятий. Но вдруг на него нашло сомнение, странное сомнение, зажжённое случайной мыслью о пытках и совершенно разрушившее то настроение, которое охватило его в этот вечер. Был ли он, мистер Летбеттер, действительно, в конце концов, таким мужественным, как ему казалось? Был ли бы он действительно так доволен, если бы железные дороги, полиция и безопасность неожиданно исчезли с лица земли? Разговорчивый собеседник завидовал преступникам. «Грабитель, — говорил он, — единственный подлинный авантюрист, оставшийся на земле. Подумайте только об его единоборстве, со всем просвещенным миром!» И мистер Летбетер с ним согласился. «Они умеют шутить жизнью, — сказал он. И они, можно сказать, — единственные люди, которые умеют делать это!» Подумайте только, например, каково это — чувствовать себя в западне. И он рассмеялся нехорошим смехом. Теперь при искреннем самонаблюдении он по признаку храбрости установил сходство между собой и обыкновенным преступником. Он пошел навстречу всем этим предательским вопросам, смутно приемля их. Я мог бы все это проделать, сказал мистер Ледбетер. Я жажду сделать все это. Только не даю воли своим преступным намерениям мое нравственное мужество удерживает меня. Но у него было сомнение даже тогда, когда он сам себе говорил это. Мистер Ледбетер прошел мимо одиноко стоявшей виллы. Над молчаливым сквозным балконом. выделялось раскрытое окно своим темным глубоким зиянием. Тогда мистер Реддетер не сразу даже и заметил это окно, но вся картина, прочно вплетенная в его мысли, осталась в памяти. Он помнит. Вот он карабкается на балкон, притаился и затем кинулся в это темное таинственное зияние. Ба! «Ты не дерзнешь», — сказал дух сомнения. «Долг по отношению к собратьям моим запрещает мне это», — подтвердило в мистере Ледбеттере чувство собственного достоинства. Было около одиннадцати, и в маленьком приморском городе уже все затихло. Весь мир дремал в лунном сиянии, только далеко внизу по дороге Теплились очертания оконных штор, что говорило о жизни. Он повернулся, медленно пошел назад к вилле с открытым окном. Некоторое время стоял он за воротами, борясь с самим собой. — Произведи опыт, — говорило сомнение, — чтобы удовлетворить все эти невыносимые колебания. Дерзни войти в этот дом. Соверши воровство со взломом. Впустую. Это, я думаю, не преступление. И очень осторожно он открыл и закрыл ворота и встал в тени кустарника. Безумие! — шептал голос осторожности в мистере Леддеттере. — Я так и ожидал, — говорил голос сомнения. а сердце его усиленно билось. Но он, конечно, не боялся. Он не боялся! Долго он стоял так в тени. Было очевидно, что влезть на балкон нужно одним махом, потому что балкон весь в лунном свете и весь виден с улицы через ворота. Влезть на балкон по решетке, скудно обсаженной молодыми, горделиво карабкающимися вверх, Розами было до смешного просто. Там, в этой мрачной тени, у каменной вазы с цветами, можно притаиться. Там можно поближе заглянуть внутрь, сквозь зияющую брешь в домашней крепости, сквозь открытое окно. Несколько мгновений мистер Ледбеттер был недвижим, как эта ночь, но затем предательская виски одержала верх. Он устремился вперед. Он поднялся по решетке быстрыми порывистыми движениями, перекинул ноги через перила балкона и присел, задыхаясь в тени, как рассчитывал. Он трепетал. У него захватило дыхание, сердце громко стучало, а, в общем, он был в какой-то экзальтации. Он даже готов был крикнуть от восторга, что нет страха у него. И когда он сидел так, скорчившись, одна удачная строка из Мефистофеля Уильса пришла ему на память. «Я чувствую себя, как кот на крыше», — шептал он самому себе. Сверхожидание, оно было куда лучше, это рискованное развлечение. Теперь только он пожалел всех тех бедных людей, которым не были знакомы кражи со взлом. Ведь вот ничего не случилось, и он в полной безопасности и действовал храбро и решительно. Ну, а теперь к окну, чтобы довести до конца грабеж. Может ли он на это дерзнуть? Положение окна над дверью указывает, что там площадка, лестницы и коридор, и там нет зеркал и каких бы то ни было признаков спальни. поблизости, и нет никакого другого окна в первом этаже, так что нельзя думать, чтобы внутри там кто-нибудь спал. Некоторое время он прислушивался, сидя под выступом, потом поднял голову над порогом и вгляделся. Совсем близко стояла на пьедестале, в первый момент немного испугавшая его, жестикулирующая бронзовая фигура в натуральную величину. Он наклонил голову, потом снова стал вглядываться. По ту сторону была широкая площадка, слабо освещенная. Тонкая стеклярусная занавеска, очень нерезкая и темная, у следующего окна. Широкая лестница, опускающаяся в темную бездну вниз. И другая, ведущая в верхний этаж. Он оглянулся назад. Ночной тишины ничто не нарушало. «Преступление!» — шептал он. «Преступление!» И карабкался мягко и быстро через порог в дом. Ноги его бесшумно ступили на кожаный мат. «Да, он действительно стал грабителем! Дерзнул на единоборство!» Он присел на минуту, весь превратившись в слух и зрение. Вдруг где-то снаружи послышалась беготня и шорох. Один миг, и он уже каялся в своем предприятии. Короткое мяу, фырканье, прыжок в тиши. Успокоили. Это говорило, что там кошки. И к нему вернулась смелость. Он выпрямился. Казалось, все спали. Так легко совершить грабеж. Нужно только захотеть. Он был рад, что производит этот опыт. Он решил унести какой-нибудь маленький трофей, чтобы доказать, что он свободен от какого-нибудь жалкого страха перед законом, а затем сойти с того пути, на который вступил. Он оглядывался, и вдруг дух сомнения вновь воскрес в нем. То, что он залез в дом, Это слишком элементарно. Грабители делают куда больше. Они входят в комнаты. Они взламывают сейфы. Что ж, ему не страшно. Он не мог бы взломать сейф, потому что это было бы глупо. Это было бы неуважением к хозяевам дома. Но он пойдет в комнаты. Он пойдет наверх. Больше того, сказал он себе, он в полной безопасности. Пустой дом не мог бы быть более... успокаивающий тихим. Но ему все-таки пришлось сжать кулаки и призвать на помощь всю свою решимость, прежде чем он осторожно начал подниматься по темной лестнице с паузами в несколько секунд от ступени до ступени. Наверху была квадратная площадка с одной открытой и несколькими запертыми дверьми. В доме было тихо. На мгновение он остановился, размышляя, что случилось бы, если бы кто-нибудь из спящих неожиданно проснулся и вышел сюда. Открытая дверь вела в освещенную луной спальню. Вот одеяло, белое и несмятое. Он полз в эту комнату в течение трех бесконечных минут, и взял кусочек мыла в знак того, что грабеж совершен, как трофей. Затем повернулся, чтобы спуститься обратно, еще тише, чем поднимался. Это было так же легко, как Ш -ш -ш -ш. шаги по гравию снаружи дома. И затем звяк щеколды, зевота и грохот двери, шипение серной спички внизу в передней. Мистер Летбеттер стоял, окаменевший от неожиданно блеснувшей мысли, на какое безрассудство он пошел. «Как только я выпутаюсь из этого!» — подумал он. А между тем передняя осветилась огнем свечи. Какой-то тяжелый предмет стукнул в подставке для зонтиков, и ноги затопали вверх по лестнице. Мистер Летбеттер... мгновенно сообразил, что отступление для него отрезано. Он стоял с минуту, жалкая фигура кающегося смущения. «Боже мой, каким безумцем я был!» — шепнул он и быстро кинулся через темную площадку в пустую спальню, из которой только что вышел. Он стоял, прислушивался, весь дрожа. Шаги достигли площадки первого этажа. Ужасная мысль. Возможно, что это и есть комната того человека, который так поздно вернулся. Нельзя терять ни минуты. Мистер Ледбеттер опустился около кровати, благодаря небо за это убежище, и прополз под его защиту ни на секунду, ни позже, чем следовало. Он встал неподвижно на четвереньки. Приближающийся огонь свечки Проник, наконец, сквозь тонкую прошивку на спускавшейся простыне. Тени дико пробежали вокруг и окоченели, как только свеча была поставлена. «Боже, что за день!» — произнес незнакомец, шумно отдуваясь, и, казалось, снял с себя тяжелую ношу и положил ее на что-то. Мистер Ледбеттер по ножкам определил, что это письменный стол. Затем незримый незнакомец подошел к двери, запер ее, внимательно осмотрел запоры окон, опустил шторы и, вернувшись, со странной тяжеловесностью опустился на кровать. — Что за день? — Боже мой! — сказал он еще раз, отдуваясь. И мистер Ледбеттер склонен был думать, что этот человек скорчил гримасу. Его сапоги были хорошими, крепкими сапогами. Тени ног на спускавшейся с кровати простыне говорили, что это до ужаса дюжий мужчина. Затем незнакомец снял кое-что из верхнего платья, сюртук, жилет, как подумал мистер Ледбеттер, и, бросая их через спинку кровати, стал дышать уже не так шумно, как будто остывая от разгоряченного состояния. Время от времени он что-то бормотал про себя, однажды даже дико засмеялся. И мистер Летбиттер тоже бормотал про себя, только без смеха. Глупее быть ничего не может. Что же мне теперь делать? Его поле наблюдений было весьма ограниченное. Маленькие просветы между прошивками на простыне пропускали немного света, но не настолько, чтобы можно было что-либо разглядеть. Тени на занавеске, за исключением этих резко очерченных ног, были загадочны и беспорядочно перепутаны с цветочными узорами ситца. Под прошивкой простыни видна была полоска ковра, и, осторожно нагнувшись, мистер Ледбеттер заметил, что дальше эта полоска расширялась и переходила в ковер, охватывавший всю площадь пола. Ковер был роскошный. Комната, очевидно, судя по бобрику и по мебели, была хорошо обставлена. Он не мог и вообразить, что же ему предпринять. Ждать, когда незнакомец ляжет в постель, когда будет уверенность, что он спит. Подползти к двери, открыть и выскочить, стремглав на этот балкон, казалось, единственной возможностью. Но как соскочить с балкона? Опасно. И, взвесив все обстоятельства, мистер Ледбеттер пришел в отчаяние. Он был под конец на волосок от такого решения просунуть свою голову мимо ног джентльмена, кашлянуть, чтобы обратить его внимание, а затем, улыбаясь, извиняясь, объяснить свое неожиданное появление здесь, Несколькими хорошо продуманными фразами. Но трудно было подобрать такие фразы. Без сомнений, сударь, мое появление странно. Или, без сомнения, сударь, вы простите, в некотором роде мое двусмысленное появление из-под вас. Вот приблизительно все, что он мог придумать. Серьезные затруднения вставали перед ним. Допустим, что ему не поверят. Что тогда будет? Станут ли считаться тогда с его незапятнанно высокой репутацией? Фактически он бесспорно грабитель. Следуя такому течению мыслей, он начал составлять защитительную речь для оправдания этой внешней бутафории преступления, которое совершено, чтобы произнести эту речь на скамье подсудимых. Но вот тюжий незнакомец. Встал и начал ходить по комнате. Он закрывал и открывал ящики, и у мистера Летбеттера появилась слабая надежда, что, может быть, он переодевается. Но нет. Вот он сел за письменный стол, пишет, рвет документы. Запах горящей жирной бумаги смешался с благовонием сигар в ноздрях мистера Летбеттера. «Поза, которую я принял», — сказал мистер Ледбеттер, когда он рассказывал мне потом эту историю, «была во многих отношениях неудобна. Поперечная железная полоса под кроватью все время совершенно неподобающим образом надавливала на мою голову и перемещала большую часть моего веса на мои руки. Через некоторое время я уже испытывал то, что, полагаю, можно назвать судорогой в шее от грубых швов ковра скоро стало больно рукам коленям тоже было больно потому что брюки туго натянулись на них в те времена я носил более высокие чем теперь воротнички два с половиной дюйма и тогда я понял чего раньше не замечал что край моего воротника упирается в подбородок но хуже всего было что у меня Чесалось лицо. Я облегчал это только неистовыми гримасами. Я пробовал поднять руку, но шорох рукава пугал меня. Через некоторое время я должен был отказаться и от гримас, потому что, и, к счастью, вовремя я заметил, что от судорожных движений лица мои очки сползали вдоль носа. У это, конечно, выдало бы меня. Сейчас они хоть и кривы, но все же держались. пусть даже не очень твердо. К тому же у меня была легкая простуда, и постоянное желание чихнуть или фыркнуть еще увеличивало опасность. Не говоря уже вообще о крайне тревожном моем состоянии, вскоре я почувствовал себя просто физически невыносимо. Но, тем не менее, я должен был оставаться неподвижным. Прошла как будто целая вечность, когда раздался дребезжащий звук, Перешедший в ритм. Чинк-чинг, чин. Двадцать пять таких чинков звякнули на письменном столе, и затем нечто вроде хрюканье со стороны особы с могучими ногами. Мистеру Ледбетру показалось, что это звенит золото. И когда это повторилось, он стал с любопытством прислушиваться. Любопытство его все росло. Если это правда золото, то странный человек должен был подсчитать уже сотни фунтов. Наконец мистер Ледбиттер был не в состоянии уже бороться с собой, начал бережно складывать руки и опускать голову до уровня пола, надеясь заглянуть из-под края простыни. Он двинул ногой, она слегка царапнула по полу. Звон вдруг прекратился. Мистер Ледбеттер оцепенел. Через некоторое время звон опять стал слышен. Затем прекратился, и все затихло, кроме сердца мистера Ледбеттера. Этот его орган, казалось, ему бил, как барабан. Тишина. Голова мистера Ледбеттера теперь была на полу. Ему были видны толстые ноги до да голени. Ноги неподвижно покоились на кончиках пальцев и были отодвинуты как будто под стул, на котором сидел тот человек. Вокруг была полная тишина. Все та же тишина. На миг у мистера Ленбеттера вспыхнула дикая надежда, что незнакомец в обморке или внезапно умер над своим письменным столом. Тишина. Что случилось? Желание выглянуть стало непреоборимым. Чрезвычайно осторожно мистер Летбетер подвинул вперед руку, выставил палец в качестве застрельщика и начал им поднимать край простыни как раз около своего глаза. Тишины ничто не прерывало. Теперь он увидел, Колени незнакомца увидел заднюю часть письменного стола, а потом его глаза впились в дуло револьвера, нацеленного через письменный стол, прямо ему в голову. Вылезайте оттуда вы, негодяй! сказал толстый джентльмен, серьезно сосредоточенным тоном. Вылезайте вот здесь и сию же минуту. и никаких этих ваших фокусов. Вылезай, вылезай, ну! Мистер Ледбеттер вылез, быть может, слегка застенчивый и без всяких фокусов, сразу же, как ему и было сказано. — На колени, — сказал толстый джентльмен. — Руки вверх! Простыня опустилась за мистером Ледбеттером, он встал с четверенек и смиренно поднял руки вверх. Одет как пастор. Сказал дюжий незнакомец. Черт меня возьми, если он не пастор, ростом не вышел. Негодяй вы, да! Какого черта вы забрались сюда ночью? За каким чертом попали ко мне под кровать? Он как будто не ждал ответа и сразу же перешел к некоторым очень нелестным замечаниям о внешнем виде мистера Ледбетера. Сам он был не очень велик, но мистеру Ледберу. Показался сильным. Он не был так толст, как обещали его ноги. У него были скорее изящно отточенные мелкие черты на широком неказистом лице и целый ряд подбородков. В голосе его слышался какой-то пришепетывающий звук. Кой черт, говорю я, занес вас ко мне под кровать. Мистер Ледбеттер, сделав усилие, улыбнулся бледной смиренной улыбкой. Он кашлянул. «Я вполне понимаю», — сказал он. «Зачем? Ради чего?» «Мыло!» «Нет, вы просто негодяй! Не шевелите рукой!» «Это мыло», — произнес мистер Ледбетер, — «с вашего умывальника». «Без сомнения, если бы замолчать!» — прервал его джентльмен. «Я вижу, что это мыло!» Самое невероятное из всего, что может быть в этом случае. Если бы я мог объяснить никаких объяснений, это, несомненно, будет ложью. И нет времени ни для каких объяснений. О чем я хотел спросить вас? А, да. Сообщники есть? Через несколько минут, если вы... Есть ли у вас сообщники или нет? Черт вас возьми! «Если вы опять приметесь за ваши мыльные басни, я буду стрелять! Есть сообщники?» «Нет», — ответил мистер Ледбеттер. «Это ложь», — возразил толстяк. «Но если вы соврали, вы за это ответите. Какого черта вы не кончили со мной, когда я поднимался по лестнице? А теперь уж вам не удастся никоим образом. Ведь надо же придумать, залезть под кровать! Действительно, удачное начало!» во всяком случае, поскольку речь идет о вас. — Я не знаю, как я мог бы доказать свое алиби, — заметил мистер Летбеттер, пробуя показать оборотами своей речи, что он человек с образованием. Последовала пауза. На стуле около джентльмена, взявшего в плен мистера Летбеттера, лежал большой черный саквояж поверх кучи изорванной бумаги, и много рваной и изжженной бумаги было на столе. Мистер Летбетер сейчас увидел все это. И ближе, на краю стола, увидел ряды, методически расставленные ряды, маленьких желтых стопок. В сотни раз больше золота, чем он видел за всю жизнь. Свет двух свечей в серебряных подсвечниках падал на них. Пауза все длилась. — А это довольно утомительно — держать руки вверх, — промолвил мистер Ледбеттер с умоляющей улыбкой. — Ничего, — ответил толстяк. — Но что мне делать с вами? Вот чего я не знаю толком. — Я знаю, мое положение двусмысленное. — Боже, — сказал толстяк, — двусмысленно. Как же? Разгуливает собственным мылом, носит неимоверной высоты пасторский воротник? А уж если есть странные грабители, так это, конечно, вы в первую голову. Чтобы быть безошибочно точным, начал мистер Ледбеттер, и вдруг его пенсне соскользнуло и звякнула о жилетные пуговицы. Тут у толстяка в лице вдруг что-то изменилось. Огонь какого-то дикого решения сверкнул в его глазах. В револьвере что-то щелкнуло. Он переложил оружие в другую руку. Потом поглядел на Ледбеттера, и глаза его опустились на упавшее пенсне. — Во всяком случае, теперь уже полночь, — сказал Толстяк после паузы. Казалось, у него захватило дыхание. — Ну скажу вам, никогда еще вы не были так близки от смерти, как сегодня. — Боже! Ведь я... — Я почти рад. Если бы револьвер был заряжен, сейчас вы уже лежали бы мертвым. Мистер Ледбеттер ничего не сказал, но чувствовал, что комната как будто закачалась. — Неудача очень удачная. Счастье для нас обоих, что этого не случилось. — Боже! Он шумно обдувался. Вам нечего бледнеть и зеленеть. Из-за таких пустяков, уверяю вас, сударь, начал мистер Ледбейтер, сделав над собой усилие, остается только одно: если я позову полицию, я провалился. Маленькое дельце, которое я затеял, провалилась. Это не подходит. Если я свяжу вас и оставлю здесь, тоже дело всплывет наружу завтра. Завтра воскресенье, а в понедельник праздник. Я рассчитывал ровно на три дня застрелить вас – убийство. Повесить – тоже. И, кроме того, это опять-таки провал. Черт меня возьми, не могу придумать, что делать. Черт меня возьми, не могу. Позвольте мне. Вы так деликатны, как будто вы настоящий пастор. Я готов признать вас за пастора, с вашего разрешения. Из всех грабителей вы самый... Нет, нет, этого я не могу позволить вам. Некогда. Если вы еще разините рот хоть раз, я выстрелю вам прямо в живот, поняли? Но теперь я знаю, я знаю теперь, что мы теперь прежде всего сделаем, мой милый, так это поищем, не спрятано ли где у вас оружие. Поищем у вас оружие. «И смотрите, когда я прикажу вам что-нибудь делать, исполняйте сейчас же, и чтобы не болтать у меня!» С целым рядом предосторожностей и все еще целясь из револьвера в голову мистера Ленбеттера, толстяк подошел к нему и обыскал его. «Как? И вы еще считаетесь вором?» — изумился он. «Да вы настоящий любитель! У вас даже нет заднего кармана в брюках!» кармана для револьвера!» «Нет, вы не грабитель! Молчать вы!» Как только выяснился результат обыска, Толстяк приказал мистеру Ледбетеру снять сюртук, засучить рукава рубашки, затем приставил к его уху револьвер и велел ему заняться упаковкой денег, которая была прервана появлением мистера Ледбетера. С точки зрения Толстяка Это был, очевидно, единственный выход, потому что, если бы он сам продолжал заниматься упаковкой, ему пришлось бы положить свой револьвер. Поэтому даже золото на столе прошло через руки мистера Летбеттера. В этой упаковке денег среди ночи было нечто странное. У толстяка была очевидна мысль распределить, как только можно незаметнее, все золото в багаже. а вес золота был немалый. По словам мистера Ледбеттера, в общем там было золото на сумму около 18 тысяч фунтов в черном саквояже и на столе. Было также несколько свертков с банкнотами по 5 фунтов стерлингов. Каждый сверток в 25 фунтов мистер Ледбеттер завертывал в бумагу. Эти свертки потом были аккуратно сложены в сигарные ящики и распределены между дорожным чемоданом, гладстоновским саквояжем и шляпной картонкой. Десять фунтов стерлингов и некоторое количество пятифунтовых банкнот Толстяк положил в карман. Один раз он ругнул мистера Ледбеттера за неповоротливость и заставил его шевелиться поживей. И несколько раз он справлялся у мистера Ледбеттера, который час. Мистер Ледбетер, Завязал ремнями чемодан саквояж и подал толстяку ключи. Было без десяти минут двенадцать, и пока не пробила полночь, толстяк заставил его сидеть на саквояже, а сам сел на чемодан с револьвером наготове и ждал. Он, казалось, был теперь уже в менее враждебном настроении и, понаблюдав некоторое время за мистером Летбеттером, сказал: — Судя по вашему произношению, я вижу, что вы человек с некоторым образованием, — сказал он, зажигая сигару. — Нет, только не начинайте этих своих объяснений. Я вижу по вашему лицу, что оно будет весьма пространно. А я сам слишком старый лгун, чтобы интересоваться чужой ложью. Вы, говорю я, с образованием. Вы хорошо делаете, что одеваетесь духовным лицом. Даже среди образованных людей вы можете сойти за викария. — Я и есть викарий, — заметил мистер Летбеттер. — Или, по крайней мере, вы стараетесь им быть, знаю. Но вы не такой человек, чтобы вам стоило заниматься грабежом. Вы не созданы для грабежа. Вы, если можно так выразиться, может быть, вам это и раньше на это указывали. Вы трус. — Видите ли, — возвратил мистер Летбеттер, В последний раз пробую заговорить. Именно этот-то вопрос...» Толстяк махнул ему, чтобы он молчал. «Вы растрачиваете ваши силы на грабежи. Но вам бы следовало делать что-нибудь одно из двух. Или самому ковать золото, или присваивать чужое. Что касается до меня, я выбрал это — присваивать. Да, я присваиваю. Как вы думаете, что иное может делать человек, Вот с этим количеством золота. А? Слушайте. Полночь. Десять, одиннадцать, двенадцать. Есть что-то очень значительное для меня в этом медленном бое часов. Время, пространство. Сколько в них тайн? Почему тайны? Но нам пора двигаться. Вставайте. И затем любезно, но настойчиво Он заставил мистера Ледбеттера поднять чемодан с платьем на спину, другой чемодан взвалил на плечо и взять гладстоновский сак в свободную руку, хотя мистер Ледбеттер и протестовал, задыхаясь. Навьюченный, мистер Ледбеттер с большим риском спускался с лестницы. Полный джентльмен со шляпной картонкой, револьвером и пальто следовал за мистером Ледбеттером. делая насмешливые замечания насчет его силы, и помогал ему на поворотах лестницы. Через черный ход командовал он, и мистер Ледбеттер с трудом пробирался через оранжерею. Слышался треск падающих цветочных горшков позади. — Пустой, это глиняная посуда, — сказал Толстяк. — Это хороший примет. Мы подождем здесь до четверти первого можете положить теперь эти вещи, ну?» Мистер Ледбеттер, задыхаясь, свалился на чемодан. «Вчера ночью, — говорил он, тяжело дыша, — я спал в своей маленькой комнате, и мне даже во сне не снилось. Незачем вам обвинять себя, — возразил плотный джентльмен, глядя на затвор револьвера, и начал что-то напевать. Мистер Ледбеттер заговорил, наконец, но он думал, что это выйдет лучше. Вдруг раздался звон колокольчика. Мистер Ледбеттер направился к двери, чтобы открыть. Вошел блондин в костюме спортсмена. Увидев мистера Ледбеттера, он отскочил в изумлении и заложил руки назад. Потом он увидел толстяка и крикнул. Бинкем, Кто это?» «Немножко филантропии. Грабитель, которого я пытаюсь направить на путь истинный. Только что поймал его под кроватью. Все в порядке». Он ужаснейший осел. Он пригодится нам, чтобы тащить некоторые из наших вещей. Вначале незнакомец склонен был принять слишком близко к сердцу присутствие здесь мистера Ледбитера, но толстяк успокоил его. Он здесь один, и нет ни одной шайки в мире, которая признала бы его своим. Нет! Ради всего святого не начинайте опять говорить! Они вышли в темный сад. Чемодан все еще сгибал плечи мистера Ледбеттера. Человек в костюме спортсмена шел впереди с гладстоновским саквояжем. Затем мистер Ледбеттер, подобный Атланту, мистер Бингхэм замыкал шествие со шляпной картонкой, пальто и револьвером, как и раньше. Дом этот был один из тех, при которых есть свой сад, подходящий вплотную к утесу. С утеса деревянная лестница спускалась вниз, к купальной палатке. Она туманно виднелась на пляже. Ниже была на привязи шлюпка, а рядом с ней безмолвно стоял маленький человек с черным лицом. «Всего лишь несколько минут для объяснений», — сказал мистер Ледбеттер. «Уверяю вас, кто-то дал ему пинка, и он не говорил уже более». Они заставили идти мистера в вброд до шлюпки и нести чемодан. Затем, ухватив мистера Ледбеттера за плечи и за волосы, втащили на шлюпку и называли его не иначе, как «негодяй и грабитель» в течение всей ночи. Но они говорили в полголоса, поэтому большая часть присутствовавших, к счастью, не замечала его позора. Его взгромоздили на яхту. которой полна была каких-то странных, несимпатичных, восточных людей, и отчасти они толкнули его, отчасти он сам свалился туда через шкафут, но только он очутился в каком-то отвратительном темном месте, где и оставался в течение многих дней. Сколько, он не знает, потому что он потерял счет им, когда страдал морской болезнью. Его кормили бисквитом и непонятными словами. давали ему пить воду, смешанную с ромом, чего он вовсе не хотел. Там, где его положили, были тараканы, ночью и днем тараканы, и в ночное время крысы. Восточные люди опустошили его карманы и отняли часы, но мистер Бинкем, присутствовавший при этом, взял часы себе. И раз пять-шесть пятеро остындских матросов, если только они были из Устындии, Китайцы-негр, составлявший экипаж, выуживали его и тащили под руки к Бинкему и его другу, и там сажали играть в Крипбэдж и в Вист в три руки, и заставляли его слушать хвастливые рассказы. В такие минуты его принципалы говорили с ним, как говорят, с теми, кто прожил жизнь, сотканную из преступлений. Объясниться они ему ни разу не позволили. Хотя они давали ему понять достаточно ясно, что он был самый чудной грабитель, какого только им случалось видеть. Они это повторяли без конца. Блондин был молчаливого характера и вспыльчив во время игры. Но мистер Бингем теперь, когда его тревога в связи с отъездом из Англии утихла, обнаруживал жилку врожденной философии. Он распространялся насчет тайн пространства и времени, цитируя Канта и Гегеля. По крайней мере, он говорил, что цитирует. Несколько раз мистеру Летбетру удавалось начать. «Знаете, это мое положение под вашей кроватью, но всегда в таком случае он должен был или нарезать что-нибудь, или передать виски, или что-нибудь в этом роде». После его третьей неудачи блондин как будто уже готов был выслушать его, но всякий раз, когда мистер Ледбеттер опять пытался заговорить, блондин громко хохотал и неистово хлопал его по спине. — Все то же, все та же старая история, — говорил блондин. Так мистер Ледбеттер страдал много дней, может быть, дней двадцать. Однажды вечером его выгрузили вместе с некоторым количеством консервированной провизии и спустили на берег утесистого маленького островка с родником. Мистер Бинкхем сопровождал его на шлюпке и всю дорогу давал ему добрые советы, не допуская его последних попыток объяснить все. — Но я же правда не грабитель, — удалось сказать мистеру Ледбеттеру. — И никогда им не будете, — опять прервал его мистер Бинкхем. — Из вас никогда не выйдет грабитель. Я рад, что вы начинаете постигать это. При выборе профессии человек должен изучить свой характер. Если этого не сделать, рано или поздно тебя постигнет неудача. Возьмите меня для примера. Всю жизнь я провел в банках. Я выдвинулся работой в банках. Я даже был директором банка. Но был ли я счастлив? Нет. Почему я не был счастлив? потому что это не соответствовало моему характеру. Во мне слишком много авантюриста. Я слишком непостоянен. И вот я все это перевернул вверх ногами. Я не думаю, что когда-нибудь снова буду управлять банком. Без сомнения, они были бы рады заполучить меня, но я познал уроки моего темперамента под конец. Нет, я никогда больше не буду... директором банка. Ну, а ваш темперамент делает вас неспособным к преступлению, так же, как мой делает меня неспособным к почтенной и добродетельной жизни. Вас я уже знаю лучше, чем раньше. И теперь я рекомендую вам. Вернитесь на ваш почтенный путь, мой друг. Ваш путь, путь филантропии. Вот ваш путь. С этим вашим голосом В обществе покровительства сопливым среди молодежи, что-нибудь в этом роде. Подумайте над этим. Островок, к которому мы приближаемся, как будто не имеет названия. По крайней мере, на карте он не обозначен. Вы можете выдумать для него имя, пока будете здесь и пока будете размышлять обо всем. Здесь, на мой взгляд, вполне удовлетворительная питьевая вода. Это один из гренадинских, один из Уиндверских островов. Там дальше вот это, туманное и голубое. Это тоже гренадины, их много, но большей части их не видно. Я часто удивлялся, для чего эти острова? Теперь вы видите, я умнее. По крайней мере, этот остров для вас. Рано или поздно какие-нибудь простодушные туземцы подъедут и подберут вас. Говорите тогда, что хотите о нас. Броните нас, если хотите. Нам дела нет до одинокого гренадинца. Вот здесь, здесь, на пол серебра. Не тратьте их. Не будьте безумно расточительны, когда вернетесь в культурные страны. Если разумно использовать эти деньги, они помогут вам начать новую жизнь. И не... Не причаливайте, эй вы, голяки! Он может и в брод. Не тратьте ценное одиночество, предстоящие вам на безумные мысли. Если разумно использовать эти деньги, они могут стать поворотным пунктом всей вашей карьеры. Не тратьте попусту ни денег, ни времени. Тогда вы умрете богатым. Простите, но я должен просить вас протащить на руках до берега ваш багаж. Нет, здесь не глубоко. — Черт вас возьми с вашими объяснениями! Теперь не до них! Нет, нет, нет, не буду слушать! Вылезайте за борт!» И надвигающаяся ночь застала здесь мистера Летбеттера. Того мистера Летбеттера, который сожалел о том, что в жизни больше нет приключений. Он сидел около своих жестянок с провизией, опустив подбородок на поднятые вверх колени, и, уставившись через очки в беспомощно мягкое, сияющее пустынное море. Через три дня рыбаки-негры подобрали его и доставили на остров Святого Винцента. А с острова Святого Винцента, затратив на это последние деньги, он попал в Кингстон на Ямайке. Там он совсем почти опустился. Даже и сейчас он человек непрактичный. а тогда он был совершенно беспомощным он не имел ни малейшего представления о том что ему предпринять кажется он сделал только одно побывал у всех священников которых нашел там и занял у них денег на возвращение домой но он был слишком неопрятен и его история казалась слишком неправдоподобной и непонятной для них я встретил его совершенно случайно это было После заката солнца, когда я вышел пройтись по дороге к Дунской батарее, когда я его встретил, мне было скучно, и на его счастье весь вечер был в моем распоряжении. Он угрюмо плелся по направлению к городу. Его удрученное лицо и как бы пасторский покрой запыленного скверного костюма заинтересовали меня. Наши глаза встретились. Он колебался. — Сударь, — сказал он, с трудом переводя дух, — не можете ли вы уделить несколько минут, чтобы выслушать то, что, я боюсь, покажется вам неправдоподобной историей? — Неправдоподобной? — воскликнул я. — Вполне, — ответил он горячо. — Никто не хочет поверить этой истории, в каком бы виде я ее не рассказывал. Но, уверяю вас, сударь, он остановился в полном отчаянии. Тон этого человека расположил меня к нему. Он показался мне странным человеком. Я, — продолжал он, — одно из самых злополучных существ на свете. «Да, кстати, вы, вероятно, не обедали?» — пришло мне в голову. «Не обедал», — ответил он печально, — «вот уже несколько дней». «Вы об этом лучше мне потом расскажете», — сказал я. и без труда мне удалось увести его в один скромный ресторан, где, как я знал, его костюм никого не будет шокировать. И там, с некоторыми пропусками, которые он впоследствии восполнил, я узнал всю его историю. Вначале я слушал с недоверием. Но когда вино оживило его, и когда исчез легкий оттенок низкопоклонства, появившийся в его обращении, под влиянием перенесенных им бедствий, недоверие мое пропало. Наконец, я настолько убедился в его искренности, что устроил его и на ночлег, а на следующий день проверил банковую справку, которую он дал мне через одного ямайского банкира. Сделав это, я повел его по магазинам для покупки разного белья и прочей экипировки, необходимой джентльмену. Тем временем пришло подтверждение справки. Его удивительная история оказалась правдой. Я не стану распространяться обо всем том, что было после этого. Он отправился в Англию через три дня. «Не знаю, как мне отблагодарить вас», — начиналось его письмо из Англии, «за всю вашу любезность по отношению к совершенно постороннему для вас человеку. И дальше все в том же духе. Если бы не ваше благородное участие, я, наверное, никогда не смог бы вернуться вовремя к продолжению своей работы в школе. И эти несколько минут безрассудства, может быть, кончились бы моей гибелью. Когда мне приходится объяснять, отчего у меня такое загорелое лицо и где я был, я запутываюсь в сетях лжи и увёрток. Я довольно беззаботно рассказал им две или три различных истории, не отдавая себе отчета в том, какие неприятности они могут принести мне впоследствии. Рассказать правду я не смею. В Британском музее я просматривал много юридических книг, и для меня теперь нет ни малейшего сомнения в том, что я виновен в сокрытии преступления, в соучастии и содействии. Этот негодяй Бинкем. Состоял директором в Физергейтском банке. И, как я узнал, виновен в самой гнусной растрате. Пожалуйста, соблаговолите сжечь это письмо по прочтении, Я вполне полагаюсь на вас. А самое скверное то, что не моя тетка, не ее друг, который содержат меблированные комнаты, где я тогда останавливался, по-видимому, абсолютно не верит моим осторожным объяснениям, относительно того, что действительно со мною случилось. Они подозревают меня в какой-то постыдной авантюре. Но в какой именно, не знаю. Моя тетка говорит, что она простила бы меня, если бы я рассказал ей все. Я это и сделал. Я рассказал ей больше, чем все, и все-таки она не удовлетворена. Их никогда не удовлетворить то, что было на самом деле. и вот мне пришлось изобразить дело так, что меня подстерегли там на пляже, заткнули рот платком и так далее. Моя тетка хочет знать, зачем они меня подстерегли и заткнули рот платком, и почему увезли меня на своей яхте. Я не знаю. Не можете ли вы придумать какие-либо причины? Я не в состоянии ни о чем думать. И если бы вы, когда будете писать мне, Написали письмо на двух листках, из которых один я мог бы показать ей, и если бы на одном листке вы объяснили, что я действительно этим летом был на Ямайке, и что попал я туда, снятый с парохода, вы оказали бы мне величайшую услугу. Это, несомненно, еще больше увеличило бы мой неоплатный долг по отношению к вам, долг, который, боюсь, никогда не удастся заплатить вам полностью. хотя, если благодарности и так далее. В конце он повторил просьбу — сжечь письмо. Так заканчивается замечательная история о каникулах мистера Летбеттера. Разрыв с теткой длился у него недолго. Старая леди простила его перед смертью.